Масштабы спекуляций, перепродажа товаров, купленных по государственным ценам с большой наценкой, приобрели невиданные прежде размеры, достигнув не менее 10 миллиардов рублей. Только по Москве спекулятивный оборот составлял несколько миллиардов рублей. Опросы показывали, что в Москве каждый пятый, ответивший на анкету, пользовался услугами спекулянтов. 12% опрошенных покупали у них продовольственные товары, 63% – обувь и одежду, 13% – спорттовары, 26% – стройматериалы. Во многих случаях организаторами спекуляций являлись руководители торговых и промышленных предприятий, имевшие от каждой сделки свой процент. Общий размер теневой экономики, кроме перечисленных выше статей, включающий криминальный бизнес и взяточничество государственных и партийных чиновников, достиг к концу 80-х годов примерно от 120 до 130 миллиардов рублей, или приблизительно пятой части национального дохода СССР. Характерной чертой теневой экономики этих лет стало определяющее участие в ней структур официальной советской и партийной власти. Во второй половине 80-х годов произошло слияние пока еще некоторой части официальных властных структур с традиционными теневыми воротилами, имевшими зачастую уголовное прошлое. В результате образовался довольно значительный социальный слой, кровно заинтересованный в развитии или даже легализации теневой экономики. Развитие новых форм собственности в виде кооперативов с 1988 года и малых предприятий с 1990 года стало подготовительным этапом приватизации, а точнее расхищения общегосударственной собственности и агрессивного насаждения частного капитала. В абсолютном большинстве случаев создание кооперативов и малых предприятий осуществлялось руками государственной и партийной номенклатуры и тесно связанных с ней теневых структур. Через эти новые формы осуществлялись незаконное отчуждение общегосударственной собственности и перекачка средств простых тружеников в карманы номенклатуры и теневых структур. Бесконтрольное развитие кооперативов и малых предприятий стало мощным фактором быстрого роста цен и снижения покупательной способности рубля. Самой распространенной практикой стало создание кооперативов и малых предприятий руководителями государственных предприятий, их родственниками, друзьями и знакомыми. В эти кооперативы и малые предприятия перекачивались ресурсы государственных предприятий, незаконно концентрировались их фонды. Эти новые предприятия, стали посредниками продажи за рубеж, чаще всего по бросовым ценам, сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, совершенно необходимых отечественному производству и потребителю. Кооперативы были поставлены в лучшие условия, чем государственные предприятия. Более того, для многих руководителей государственных предприятий они стали средством огромной наживы. Именно через них перекачивались на сторону государственные фонды и финансовые средства, осуществлялось превращение безналичных финансовых ресурсов в наличные средства, что еще больше способствовало бесконтрольному росту денежных доходов населения, не обеспеченных товарной массой. На 1 июля 1990 года из 210 тысяч кооперативов, существовавших в стране, 86% действовали при предприятиях. В 1989 году кооператоры произвели товаров и услуг на 40 миллиардов рублей. Однако 33 миллиарда рублей составляли товары и услуги, предоставляемые предприятиям по стоимости сильно завышенные или даже эффективные. На самом деле через кооперативы происходила откачка безналичных денег в наличный оборот. В первом квартале 1990 года банковские учреждения выдали со счетов кооперативов 6 миллиардов рублей наличными, а занесли на их счета только 450 тысяч рублей. В целом же за первое полугодие выдача наличных денег со счетов кооперативов превысила поступление на них на 12 миллиардов рублей, почти вдвое увеличившись по сравнению с тем же периодом 1989 года. На этой основе сложился рынок торговли наличными и безналичными деньгами, курс которых достигал соотношения 1 к 3. Летом 1989 года создается комиссия по экономической реформе, руководителем которой был назначен Абалкин, составивший ее прежде всего из подобных себе ученых, специалистов по марксистско-ленинской политэкономии социализма, разработчиков и консультантов экономических планов заведших страну в тупик еще в 70 годы, таких как Аганбегян, Шаталин, Мильнер, Ясин. Из молодых в комиссию взяли Явлинского, склонного, по словам Обалкина, к закулисным действиям, различного рода политическим комбинациям. В документах, подготовленных комиссией, декларировались конечные экономические цели, но практически отсутствовал механизм их воплощения. На деле, осуществив разбалансировку хозяйственного механизма, не дожидаясь обоснований экономической программы, правительство отвлекло внимание широкой общественности рассказами о гигантской работе, которая якобы велась по совершенствованию хозяйственного механизма. Более того, отрицая прежнюю хозяйственную систему, разработчики исходили из отвлеченного схоластического понимания ее, а будущую гипотетическую систему – неоправданно идеализировали, рассматривая рынок как панацею, начисто отвергая опыт стран третьего мира, в которых подобные эксперименты привели к массовому обнищанию населения. К тому же, в сложившихся условиях сначала требовалось укрепить старую систему, а потом уже строить новый корабль. На деле же, рассуждая о народном благе, Горе-реформаторы сделали глубокие пробоины изнутри старого корабля и в таком состоянии двинулись в неизведанное будущее. Члены комиссии по экономической реформе предложили три схематичных варианта переходного периода – эволюционный, радикальный и радикально умеренный, каждый из которых не сулил стране ничего хорошего. Но главное состояло в ином. Вся шумиха вокруг трех вариантов экономического развития в рамках социалистического выбора была ничем иным, как отвлекающим маневром, призванным обмануть большую часть русского народа, за спиной которого уже началось самое бесстыдное в истории России разграбление общенационального достояния. В русле этого по представлению комиссии создаются первые государственные концерны, сверхмонополисты в своей области – «Газпром», руководитель «Черномырдин» и «Аграхим», а также небезызвестный впоследствии концерн «Бутэк» под руководством масона Бочарова. Комиссия начинает экспериментировать в направлении разгосударствления и приватизации предприятий еще тогда, когда об этом правительство предпочитало помалкивать. Впоследствии именно эти предприятия стали областью самых страшных злоупотреблений. КАМАЗ, акционирование, Саратовский авиационный завод, разгосударствление – Балтийское морское пароходство, аренда, приведшая к шумному уголовному делу о хищениях. Именно вокруг этих концернов и предприятий формируются новые капитаны постсоветского капитализма, создаются теневые капиталы. Предложенная Комиссией по экономической реформе инструкция Госкомцен СССР о ценообразовании от 1 сентября 1989 года стала служить еще одним инфляционным фактором. Согласно ей, налог с бартерных сделок должен быть не меньше, чем налог с оборота, а разница между внешней и внутренней ценой товара, приобретенного за границей, перечислялась в бюджет. Если организация продала 2 тонны нефти по тогдашней цене за 60 рублей и купила видеомагнитофон за 100 долларов в пересчете те же 60 рублей, то в бюджет перечисляется разница между внутренней – 3000 рублей – и внешней – 60 рублей ценой то есть в этом случае 2940 рублей. Цена же этого магнитофона, переданного в государственную торговлю, увеличивалась на разницу рыночной и реальной стоимости валют. 100 долларов умножить на 20 получается 2000. Затем госторговля увеличивает стоимость на 25% в качестве наценки для владельца этого магнитофона, а потом плюс торговую наценку в свою пользу. В общем, с помощью такой инструкции цена товара, купленного, как правило, за валюту, полученную за счет продажи отечественных ресурсов за границу, увеличивается более чем в 100 раз, ложась тяжелым бременем на покупателя, делая невозможным приобретение этого товара для рядового человека. Новое правительство, сформированное к августу 1989 года, обновилось на 90%. Нарушилась преемственность руководства. Спешная реорганизация управления, проводимая недостаточно обоснованно и без должной подготовки, сократила число отраслевых министерств с 52 до 32, то есть почти на 40%. Полностью было обновлено руководство экономическими ведомствами. Пришли когорты руководителей, многие из которых прямолинейно отрицательно воспринимали весь предыдущий опыт – не чувствовали себя в полной мере ответственными за будущее страны, а все свои промахи, старавшиеся списать на наследие прежнего режима. Часть этих руководителей, как показали дальнейшие события, были по своей сути просто авантюристами, игравшими экономикой страны, как в преферанс. Министр финансов Павлов, председатель Госбанка геращенко.